Не обращая никакого внимания на протестующие вопли населения нашей страны, только что состряпал роман. Разумеется, я более чем понимаю, что воспользоваться местом, отведенным мне этой газетой, как своего рода трибуной, позволяющей навязать вам мое устрашающее слово излияние, означало бы повести себя до безобразия вульгарной и потому разрешите со всей доступной мне откровенностью и отвагой заявить, что книга моя есть жуткий вздор, муть кромешная как и выразился бы мастер. Вам даже и не примечталось бы поразмыслить над идеей, обдумать попытку насмешить себя мыслью о том, чтобы попасть в положение человека, хотя бы случайно задавшегося вопросом о наитуманнейшей возможности заподозрить в самом себе крупицу, частицы, признака, йоты, остатка способности потратить фракцию малейшей части вашего состояния на... Приобретение этого — непередаваемого свиного пойла. Однако ощущение, кое испытывает человек, опубликовавшийся, замечательны. Появление на вашем кухонном столе сигнального экземпляра книги, да еще и в суперобложке, волнует вас невообразимо. Господи, думаете вы, вот она! Самое, что ни на есть настоящее! И ISBN у нее имеется, и отметка об авторском праве, и номер по каталогу библиотеки Конгресса. Ну все! Вы прислоняете ее к чему-то стоящему на каминной полке и отходите в сторонку, дабы оценить полученный эффект, его общий, так сказать, план. Вы ставите его на книжную полку между Улисом и Войной в Зазеркалье. Вы взглядываете на нее искоса, из-под полуопущенных век. Вы нюхаете ее, облизываете, тычете в нее пальцем, поглаживаете ее, постукиваете по ней. Вы предлагаете ей стаканчик хереса или крейкер на закуску, катаете ее на машине, пытаетесь уравновесить на своей макушке, суете подмышку и запихиваете в карман. Короче говоря, вы делаете с ней все» однако ни единого ее слова прочесть не решайтесь. А потом, когда выходит в свет весь тираж, вы начинаете воровато посещать книжные магазины в надежде застукать в одном из них кого-нибудь, кто и вправду ее купит. Для меня это предприятие чревато особыми затруднениями, поскольку моя физиономия попросту торчит из обложки с гораздо большей, чем приличествует порядочному, почтенному писателю разнузданностью. Да и продавец книжного магазина, заметив в нем автора, немедля проникает с подозрением, что тот начнет сейчас конючить, уверяя, будто книжка его стоит на самом невидном месте, чем печально прославлены некоторые писатели, или желанием заставить сочинителя подписать все имеющиеся в магазине экземпляры его творения. Впрочем, если вы обзаведетесь определенного покроя шляпой и темными очками, а также... Одолжите у друга гримера накладные усы, то сможете часами слоняться вокруг вращающегося стендика издательства «Пикадор», наблюдая за обыкновениями покупающей книги публики. Альтернативный вариант состоял для меня в том, чтобы облачиться точно в ту же одежду, в какой меня сфотографировали для создания смутительно-великанской фигуры, что ныне своим присутствием множество книжных магазинов, в которых фигура эта неподвижно торчит рядом с мусорным баком, как там неуважительно именуют витрины, и притворяется сделанной из картона.